«А кто ухо отрезал Ильясову?» — поинтересовался он. «Ухо?» — удивился допрашиваемый. «Какое ухо?» Капитан внимательно поглядел в лицо Метрохина и понял, что тот не врет и в действительности ничего об ухе не знает. «Да поймите вы!» Прижал к сердцу руки отец Елизаветы. Мы рыбу ловили с помощью эхолота. Дикие деньжища отдали за прибор. Мы же никак не думали, что этот Ильясов ночью в холод купаться надумает. Мы на него сеть и накинули, думали рыбина. Да в темноте, так показалось, не человека убивали. Рыбу! Бред какой-то! Занервничал Синичкин. Как вы человека за рыбу? «Да он как будто из рыбы в человека превратился!» «А труб куда девали?» «Так на берегу и бросили!» «И куда он делся?» «А шут его знает! Может, волной в озеро снесло?» «Может!» — согласился участковый. Он задумался и вспомнил, что ухо в спичечном коробке ему передал именно Мыкин. «Стало быть, действительно...» Ухо было отчленено раньше, и не ими. Капитан вновь порадовался удачному логическому построению, перестал нервничать, а потому вольготнее откинулся на спинку стула и стал осматривать комнату Ильясова. «Совсем бедно жил человек», — сделал он вывод. Из-под старого, растрескавшегося буфета на свет выбрался таракан, каких Синичкин в своей жизни еще не видел». Таракан был величиной с ладонь большой руки, шевелил усами и таращился на капитана. — Ишь ты! — изумился милиционер. — Чудо природы! Он не заметил, как Митрохин снял с ноги ботинок, как примерился и запустил в насекомое обувью. Впрочем, с похмелья он здорово промахнулся метра на два в сторону, а таракан от греха подальше пополз обратно под буфет, переваливаясь на одну сторону, как будто прихрамывал. — Поехали, — сказал Синичкин. — Куда? — не понял Митрохин. — Как куда? — в отделение. — Так я же все рассказал. — Так ты рассказал лет на пять. Так что давай, зайди домой, возьми необходимое. Синичкин поднялся со стула и почувствовал, как заныли ляжки. — В тюрьме сидел? — Упаси, Господи! — перепугался Митрохин. — На этот раз не упасет. — Что это вы меня пугаете все время? — Да нет, что ты! Это тебя в отделении пугать будут, а я только участковый. Ну иди, иди. Хотя постой, прежде бумагу подпиши. Митрохин чиркнул под протоколом и, понурив голову, скрылся в своей квартире. Через несколько минут оттуда донесся многоголосый женский вой, а еще немного спустя появился сам хозяин квартиры с большой сумкой в руках в сопровождении заламывающей руки жены и дочери, подвывавшей матери, впрочем, без особого энтузиазма. «А ну не выйдь!» скомандовал синичкин бабы смолкли и под их ненавидящие взгляды капитан подтолкнул митрохина в раскрывшийся лифт а где машина спросил арестованный когда они вышли из подъезда на мороз да зачем машина здесь хоть бы до отделения всего то десять минут положено огрызнулся митрохин не развалишься ступай и они пошли А через минуту Синичкин почувствовал, как в правой ляжке резануло ножом, так что он чуть не свалился подрезанным колосом в снег, но удержался, хотя по лицу разлилась мертвенная бледность. «Болеешь!» — поинтересовался Митрохин. «С чего ты взял?» — крепился капитан. «Да так показалось!» «Иди, иди! Они прошли еще метров пятьсот, как у синички нарезануло в левой ляжке, да с такой силой, что задергались щеки, словно через организм ток пропустили. Участковый увидел серое небо, захотел в него взлететь, но рухнул без сознания в сугроб. — Ишь ты! — проговорил Митрохин и огляделся. Никого поблизости не было, а потому он резко нагнулся над телом капитана, расстегнул кобуру, вытащил из нее ТТ и сунул пистолет себе за пазуху. Перед тем, как побежать, Митрохин ткнул Синичкина мыском ботинка в лицо, сплюнул и скрылся за большим блочным домом. Пришел в себя участковый в знакомом госпитале МВД. Он лежал в кровати, уже переодетый во все больничное, а потому пахнущее непривлекательно. «Вероятно, что-то с ногами у меня опять», — подумал он и пошевелил ими для проверки. Конечности ощущались лишь ягодицами, а остальная длина оставалась бесчувственной. Володя приподнял голову и осмотрелся. Его тело, как он и ожидал, лежало на трех кроватях. Значит, ноги выросли чрезвычайно. «Что за чертовщина такая?» — подумалось внутри. «Ах ты, Господи!» — вдруг вспомнил Володя. «А где арестованный мною Митрохин?» Помимо Синичкина в палате лежал еще один человек, который, опершись о подоконник, читал газету про футбол. Его руки до локтей были разрисованы всякими русалками и прочими картинками. «Мужчина!» — позвал капитан, признавая в соседе коллегу. И когда тот оторвался от газеты, спросил, «Вы давно здесь?» «Два дня», — ответил любитель футбола. «А меня когда привезли?» «Сутки назад. Здорово вы спать!» «Как спать?» возмутился синичкин бессознаным я провалялся а главврач говорит что напились и свалились на дороге табельное оружие потеряли еще он сказал что уволят вас из органов нехорошо позорите погоны ах ты боже мой схватился за голову синичкин что за люди недоброжелательные вокруг вы кто по званию «У меня нет звания», — отозвался из-за газеты сосед. «А как же вы здесь, в госпитале МВД?» «А по протекции? У вас здесь хорошо лечат, да и тихо. А мне покой нужен после десяти лет лесоповала». «Понятно», — промямлил Синичкин, «но зэку объяснять, что с ним произошло, не стал». «Да, вот что еще», — выглянул из-за газеты сосед, — У тебя, мужик, ночью ноги светятся. Дело, конечно, не мое, но такое ощущение, что ты фосфором обожрался. Мне вообще-то плевать, но только вот спать мешает. Укрывайся, пожалуйста, лучше». «Хорошо», — обреченно согласился Синичкин и решил... что к нему в палату нарочно подселили уголовника, чтобы он его ночью придушил. — Эй! — закричал он неожиданно и громко, отчего сосед прикрыл голову газетой. — Эй! Есть кто-нибудь? Через минуту в палату вошел бывший ассистент, а теперь главврач в сопровождении рядовых ординаторов. — Что кричим? — поинтересовался главврач, не вынимая рук из карманов. «Это кто сказал, что я пьян был?» спросил Володя смело. «Экспертиза установила». «Да плевать я хотел на вашу экспертизу!» «Если докажут, что он продал пистолет, то трибунал», повернулся главврач к коллегам. «А что докажут, я не сомневаюсь». Координаторы покивали в знак согласия. «А будет шуметь, вы в него сульфазин в четыре точки. И не смотрите, что у него ляжки три метра в обхвате, и не таких видели!» И к главврачу стремил свое внимание в сторону окна. «Как самочувствие, Гаврила Петрович?» «Неплохо», — отозвался зек, откладывая газету. «Только вот этот шухер поднимает». «А вы, когда он шуметь начнет, нам сигнальчик, договорились?» «Заметано!» Главврач презрительно посмотрел на лицо Синичкина с подбитым глазом и в компании коллег покинул палату. «А ты, значит, сученый!» — мертвенным голосом сказал капитан. «Сигнальчик подать я могу. Сульфу примешь в четыре точки». «Ты меня, морда уголовная, пугать еще будешь!» Обозлился милиционер. «Да я тебя в камеру, где ты запоешь петухом, гнида!»